Теперь мы определенно падали, летели вниз, так и не разъединившись. Сара продолжала поглощать мою энергию. Полет завершился падением на что-то жесткое, и я поняла, что снова обрела плоть. Правда, на мне не было опостылевшего наряда распутной горничной. Его сменило длинное светлое одеяние, мягкое, прохладное, по фактуре напоминавшее шелк, того же покроя, что и на женщине, стоявшей надо мной на коленях. Только ее платье было ослепительно белым, а мое нежно-кремовым. Сара вернула себе прежний облик, хотя бы на миг. Она тяжело дышала, округлившиеся глаза казались тронутыми безумием, щека чуть подергивалась, наверное, от возбуждения или посттравматического стресса. Когти по-прежнему глубоко впивались в мою грудь, и я видела, как моя жизненная сила — струйками бледного огня перетекает из меня в нее. «Хватит — Хватит! — крикнула я и изо всех сил попыталась ее оттолкнуть. Ошеломленная, она выпростала когти и, все еще пребывая в маниакальном возбуждении, встала. Я перекатилась на бок. «Господи — Господи! Горлу подступила тошнота, и я отхаркнула целое облако голубых искр. Такие же искры окружали и Сару, Даже, кажется, проникали в нее, но, похоже, не оказывали воздействия. Во всяком случае, не вызывали никакой реакции. За всю свою жизнь, и как человека, и как джина, я не чувствовала себя такой разбитой и опустошенной. Только и могла что лежать на холодном, гладком деревянном полу, пытаясь собраться силами и прислушиваясь к доносившимся из помещения по соседству шагам. Ага, чудесно. «Джонатан...» — Сара доставила меня к нему. Он появился, некоторое время смотрел на меня сверху холодными темными глазами, потом склонился и поднял. Заметив стоявшую рядом Сару, немыслимо прекрасную, болезненно переполненную энергией, чуть замешкался. «Ты... ни приветствия, ни неприятия, ни удивления... оставайся здесь». Мне было приятно снова оказаться в мужских объятиях, почувствовать их силу. Это впервые за время, показавшееся мне вечностью, давало ощущение безопасности. Я пыталась осмотреться, но все воспринималось нечетко и урывками. Коридор, кухня вроде бы, фотографии на стене, темный дверной проем. Все это мелькало, пока он проносил меня мимо. А потом мое тело, приняла мягкая постель. Джонатан снова посмотрел на меня сверху вниз, и я не без удивления приметила в его взгляде нечто, похожее на уважение. «Добралась. Надо же!» — сказал он. «Откуда ты узнала, куда идти?» «Это не я!» — пролепетала я. Фрид, Джонатан кивнул. «Да, она может!» Он взял мою руку и провел по ней обеими своими ладонями, словно тренер, дающий терапевтический настрой. В меня устремилось беззвучное, светящееся тепло, жизнь, промывающая насквозь. Его ладони переместились и к моей левой руке, вливая в нее энергию. Потом настал черед ног, правой, левой. Постепенно теплый нажим его рук погрузил меня в полудрему. Дошла очередь и до спины. Одежда сама собой куда-то делась. Он разминал мне мышцы, делая целительный массаж. «Кто ты?» – прошептала я, ощущая позади присутствие Джонатана, словно солнечное тепло. Его пальцы больше не скользили по моей коже, они проникали внутрь, вглубь. Ответ так и не прозвучал. Проснулась я в тепле и уюте, с мягкой подушкой под головой и без каких-либо воспоминаний о том, как заснула. Снов тоже не было. Хрустящие свежие простыни приятно холодили мою обнаженную кожу и чуточку пахли сандалом. Вид комнаты никаких воспоминаний не вызывал. Мой взгляд отметил массивный, медового цвета комод и пару картин с изображением звездного пространства, таких реалистичных, что они казались окнами, открытыми в космос. Книжный шкаф был забит фолиантами в твердых переплетах всевозможных форматов, цветов и форм. Рядом стоял прикроватный столик с лампой. На ковре возле кровати, свернувшись калачиком, как собачонка, лежал ифрит. Заметив мое внимание, он поднял голову и показал черные иглы зубов. На меня накатила волна ужаса, вспышка воплотившегося в жизнь кошмара. «Сара? Если это она...» Значит, энергии, полученной от меня, было недостаточно, чтобы позволить ей сохранять облик Джина до сих пор. А ведь я отдала ей так много, почти все, что имела. Голова Эфрита снова опустилась на ковер, продолговатое тело, смутно напоминающее очертаниями человеческое, свернулось потуже и расслабилось. «Сторожевая собака?» И если так, я понятия не имела, как ее отозвать, «Да и могу ли я это сделать?» «Привет!» — произнесла я шепотом в качестве пробы и села на кровати. И Фрид не шелохнулся. Не сводя с него взгляда, я чуточку прибавила громкость. «Эй, кто-нибудь!» Дверь спальни открылась. В освещенном проеме возникла высокая мужская фигура. На завораживающую долю секунды мне показалось, что это Дэвид. Но вошедший переместился в круг теплого света, отбрасываемого настольной лампой, и я узнала Джонатана. Он держал руки в карманах. Его беззаботная поза не очень сочеталась со слишком сосредоточенным выражением лица. На Ифрид он даже не посмотрел, что показалось мне интересным. А вот Ифрид поднял голову, словно принюхиваясь, встал с ковра и закружился вокруг него». Не сводя с меня ярких глаз, Джонатан протянул руку и погладил Ифрита по голове. Черная тень сгустилась под его ладонью, и в направленном на него взгляде мне почудилось что-то, похожее на обожание. «Ну как?» — спросил меня Джонатан. Я потерла свою руку и обнаружила гусиную кожу, Вследствие то ли прохлады в воздухе, то ли его присутствия, пока не развалилось». — ответила я, — чувствую несомненное улучшение. Он кивнул, а ведь была на грани. Да уж, поняла. Я прокашлялась. Хм, многие проделали это. Несколько долгих секунд он смотрел на меня молча, и я, не выдержав, задала вопрос, которого страшилась. — Рэйчел? Она тоже? Он присел на корточке рядом с постелью, И я скромненько прикрылась сверху простынкой, не особо переживая насчет того, что ему может прийти в голову, оценить вид сбоку. Однако эта перспектива его не увлекла. Ничуть. «Нет. Что ты знаешь? Не то чтобы очень много. Ладно. Джонатан положил ладонь на мое голое плечо так, что меня проняло дрожью. Но это опять был терапевтический массаж. Ничего личного». Ты очищена. Теперь можешь встать. Он повернулся ко мне спиной не то чтобы с намерением создать для меня некое личное пространство, но, по-моему, вообще не думая о том, голая я или нет. Так или иначе, одежду я сформировала в процессе вставания. Синие джинсы, рабочую рубашку, крепкие башмаки. Кажется, в таких обстоятельствах самое то. Что с Дэвидом? Задала я мучивший меня вопрос. «Ты у меня спрашиваешь?» Джонатан так и стоял спиной ко мне, снимал с пола книжки, перелистывал, ставил обратно, просто чтобы занять руки. В нем чувствовалась бездна подавляемая энергия, и я решительно не понимала, как он столько времени безвылазно проторчал в этом доме. Но никак он не тянул на мирного, добродушного домоседа. «Наверное, ловит кайф?» со своей подружкой Прентис, как в старые добрые времена. Это было сказано с нарочитой издевкой, но под его сарказмом без труда угадывалась боль. Мне вспомнился мой сон. Я не хотела, чтобы он это делал, Я остановила бы его, если бы могла. То-то и оно, что не всегда выходит так, как тебе хочется. Впрочем, это касается любого из нас». Он с излишней силой пихнул очередную книгу обратно на полку и повернулся ко мне, сложив руки на груди. Для описания выражения его лица подошло бы только одно слово — неприступность. Глаза, как кремень, губы сжаты в тонкую жесткую линию. Понимая, что все сказанное мною неизбежно прозвучит или как жалоба, или как попытка оправдаться, я предпочла молчать. Стояла и смотрела на него, пока он первый не опустил глаза, уставившись на свои черные ботинки док Мартенс. «Вижу, ты ухитрилась удрать. Возможно, от тебя и будет какой-то прок. Хорошее пушечное мясо никогда не помешает». «Неудивительно, что люди нечасто становятся джиннами», отозвалась я. «При таких немыслимых усилиях по вербовке». У Джоната надернулась губа, возможно, в намеке на улыбку. Впрочем, я не уверена. Возможно, через пару тысяч лет твое мнение переменится. И уж прости, что мы, парни, чувствуем несколько иначе. Вдаваться в обсуждение гендерной специфики мне не хотелось, и я спросила о другом. «Он еще у нее?» «Ты о мадам де Сад?» «Да, конечно». Джонатан покачался на каблуках со сложенными на груди руками. «Ну и...» Не выдержала я. Он поднял глаза. Интересуешься подробностями? И вот он был способен заморозить ртуть. Могла бы и сама там покрутиться, приобрести полезный опыт. Уверен, он бы просто балдел, зная, что ты все это видишь. Конечно, выражение лица Джонатана оставалось безразличным, разве что черты заострились, но я чувствовала, как он зол. «Туда направляется Рэйчел», — сказал он. Я дал ей задание. «Но ты же знаешь, насколько опасно...» Он предостерегающе поднял палец. «Не надо. Вот этого не надо. Если хочешь, чтобы я хорошо к тебе относился, Джо, никогда не тычь мне в глаза явные вещи. Не стоит напоминать о том, что и так ясно. И не надо думать, будто я не замечаю очевидного». Он повернулся и зашагал к двери, так что мой следующий вопрос прозвучал ему вдогонку. «Насколько все это плохо? Это заварушка в эфире! Пойдем со мной!» — буркнул он и исчез за дверью. Я поспешила за ним. «Ты тут дрыхла и проспала вечеринку».